Мечта смеховика. И тут раздался голос: Погодите! Погоди, смеховик! Все обернулись. Это была Хюльда. Что такое? Спросил смеховик и сложил зонт. Не видишь, я занят. О чем ты мечтаешь, смеховик? спросила Хюльда. Что ты имеешь в виду? О чем я мечтаю? Да! «О чем мечтаешь ты сам?» — спросила Хюльда еще раз, глядя ему в глаза. «Почему ты спрашиваешь?» «Отвечай!» Смеховик весь напрягся. «Не знаю, я исполняю чужие мечты, но никто не интересуется, о чем мечтаю я». «И ты никогда не мечтаешь?» Смеховик пробормотал. «Нет, иногда мечтаю». «О чем?» Не отставала Хюльда. Смеховик переминался с ноги на ногу и ковырял ногой песок о том, чтобы стать королем. Буркнул он. Что? Я мечтаю стать королем. Произнес смеховик чуть громче. Дети уставились на него и стали перешептываться. Стать королем? Только и всего? И это его самое страстное желание. Кое-кто даже не удержался от смеха. «Это было так забавно!» — Смеховик посмотрел отсутствующим взглядом поверх голов и, казалось, совсем замечтался. «Я мечтаю быть королем, жить в замке сорвом, полным крокодилов и подъемным мостом, с высокой башней и троном, откуда было бы видно все мое королевство, и можно было бы покрикивать на слуг. Дети были до изумлены. И ты забрал нашу юность и превратил нас в седых старичков только потому, что хотел стать королем в какой-нибудь далекой стране? Я хочу продать последнюю каплю юности на такой планете, где король уже старый-престарый, старый, чтобы в обмен на нее самому стать королем. «Расскажи нам еще про свою мечту», — сказала Хюльда. Она надеялась выиграть время, чтобы попытаться спасти сердце Бримера. Смеховик закрыл глаза и принялся говорить о коронах, драгоценных камнях, красивых лошадях, о том, как он будет разъезжать по королевству в карете и махать скипетром, приветствуя своих подданных. Дети слушали в недоумении. — Ребята, надо придумать, как спасти Бримера! — прошептала Хюльда. Дети собрались в стайку, а смеховик так и стоял, закрыв глаза и все говорил и говорил. «Мой замок будет весь в изумрудах и бриллиантах!» «Я придумал! Надо сделать, как всегда делают в сказках!» — сказал Рёкви. «Убить смеховика, как в сказках убивают великанов, драконов и злых ведьм!» «Точно!» — подхватила Лоа. «Великанша попадает под солнечный луч и превращается в камень! Злую ведьму зажаривают в печи, А дракону отрубают голову мечом. Мы убьем его и спасем Бримера, согласились дети. Давайте набросимся на него сейчас же. Дети подобрались к смеховику и приготовились нападать. Нет! Нет! Нельзя его убивать! решительно сказала вдруг Хюльда. Почему нет? Он плохой. Да, он чудовище с другой планеты! Но ведь. Он делал только то, что мы сами просили его сделать. Он исполнял наши желание. И если мы его убьем, то сами никогда не вытащим гвоздь из солнца, и дети на другой стороне все равно погибнут». «Что же ты предлагаешь?» «У меня есть решение получше», — сказала Хюльда. «Слушайте внимательно». Она набрала побольше воздуха и обвела своих друзей серьезным взглядом. «Нужно сделать... Смеховика...» королем исполнить его мечту как он исполнял наши дети удивленно посмотрели на нее ты с ума сошла подружка прошептала маргарет он же такой опасный скорее уж его надо посадить в темницу дети перевели взгляд на смеховика который так и стоял возле операционного стола закрыв глаза и с блаженным видом бормотал и все будут у меня кланяться Хюльда, ты совсем ума лишилась. Мы же не можем делать королем, кого попало, зашептали дети. Вы что? Не понимаете? Зашептала девочка в ответ. Король, это как обезьянка в клетке. Надо только его кормить. А смотреть на него забавно. И вообще-то о нем волноваться не зачем. Славный смеховик тем временем продолжал описывать свою мечту. Я буду оглядывать окрестности и говорить... «Это моя земля!» «Нет, его надо запереть в темнице!» Возражали дети Хюльди. «Нет!» — отвечала она. «Легче запереть его в замке!» А смеховик все не останавливался. «И у меня на голове будет золотая корона!» Хюльда продолжала. «Вдобавок, гораздо приятнее строить замок, чем темницу!» «Но король же всеми правит!» Мы не можем разрешить ему править нами. Короли правят взрослыми, а мы дети природы и делаем все, что придет в голову. А как мы вернем юность? Я уже придумала, как, ответила Хюльда. Дети переглянулись, а потом взглянули на бремера, который лежал на операционном столе между зонтиком и вращающейся пилой и ждал, что будет. Тогда Хюльда позвала. Смеховик! Он дернулся и перестал бредить о своей мечте. Что? Ты можешь стать королем.